глава 11 погоня позади нас в небе словно бы туча стояла громадная черная клубящаяся углядываясь в нее несколько секунд я осознал что она приближается растет. в ушах начало звенеть вернее звон шел откуда-то издалека и поначалу я решил что это просто у меня какой-то глюк как оно иногда совсем бывает но нет звук был монотонным постоянным и все время нарастал Еще раз поглядев на тучу, я заметил, что она не просто клубица. она как-то очень уж быстро меняет свои чертания, да и выглядит как-то необычно, словно состоит из… А затем пришло осознание, что это никакая не туча. К нам летела целая орда насекомых. Хоть их пока было затруднительно разглядеть в подробностях, кое-что я все же смог увидеть. Крылья, продолговатые тела и очертания. В чем то эти твари были похожи на обычных мух, но по мере приближения этой тучи к нам, точнее, по мере того, как они нас догоняли, я видел все больше и больше новых подробностей. Выглядели эти твари не просто как мухи, а как… Вот в голофильмах частенько изображают монстров, которые вылупляются из человека. Всякие там паразиты или оборотни. Вот и здесь было ощущение, что нечто было мухой раньше, а теперь это уже иное существо. Горбаты, одноглазые с длинными жвалами на морде, с висящим под шерстью грубыми толстыми лапами пузом или с мешком, в котором легко может уместиться взрослый человек или даже два. А чёрт, только сейчас я осознал размер этих тварей. Наверное, метра два высотой. Размах крыльев метров пять как минимум, причём крылья эти работали со скоростью вертолетных лопастей, отчего и создавался тот звук, который я слышал. Тут же в голову пришла очередная догадка — зарение. «Видите, скотины и напали на отряд бывалого. Вот почему не было никаких следов. Мохи просто хватали людей уносили кто куда, ну или же сначала закидывали себе в брюхо, а уже затем доставляли в нужную точку. Когда твари были уже совсем близко, буквально нас разделяло метров десять. а силы пятнадцать туча разделилась». Часть твари ускорились, словно бы пытаясь зайти сбоку. Остальные, оставшиеся позади, терпеливо ждали, пока их товарки займут позиции. «Ну, попробуйте, давайте!» Я уже щелкнул предохранителем на своем оружии. «Приготовиться! Разобрать цели!» Чёрта, скотина подмогу позвала! Думаешь, тебе эти сраные мухи помогут?» Майор пнул пленного стратега. «Кто и это! Заявил Куча. «Чего?» «Ктыри это, только какие-то необычные, сильно уж большие, и мешки эти висят. У нас таких не было. Я вообще не помню, чтобы у жуксов были такие твари, нигде даже упоминаний не было». «А это и не жуксы. Не те, с которыми мы воюем. Это твари из улья». «Ты же говорил, что они обычно у себя сидят и к людям не лезут». О, «Эти, видимо, лезут. Или их что-то заставило?» «Это тварь заставила». Прошипел майор и вновь пнул стратега. «Но это же не жуксы, как плевать, космодессы к бою, разобрать цели! Огонь!» Пальба началась просто бешеная. Ктыри, к слову, имели какую-никакую защиту. Во всяком случае, подыхать от первого же попадания не спешили. Но одна-две очереди, и они падали вниз. Правда, некоторые потом вновь взмывали в небо, хотя летели криво, виляли... Или же были куда менее ретивыми, однако все же продолжали погоню. А уж попадание из лучемета, установленного на проходце, сшибало тварь сразу из гарантий. Едва только мы открыли огонь, Ктыри бросились в атаку. Одна из тварей попыталась цепиться в меня и поднять в небо, вот только она явно не ожидала, что я, облаченный в рыцаря, буду столько весить. В целом, силёнок у Ктыри бы хватило, чтобы поднять меня в воздух, да только кто ему позволит. Получи, распишись! Заорал куча и, направив ствол своей пушки в голову твари, дал длинную очередь. Ктырь, будто подбитый самолет, резко накренился и тут же ушел в сторону, упав в траву. Еще одна тварь, почему-то тоже покусившаяся на меня, получила в морду кулаком, что ее как минимум задачило. Ну еще бы, усиленный экзоскелетом костюм бил так, что и стену провалить мог. Удивительно, что ктырь остался жив, впрочем, второй удар довел дело до конца. Чёртова скотина рухнула прямо в кузов проходца, отчего машина чуть на дыбы не стала. А еще эта скотина отвлекла большую часть бойцов от пальбы. Пришлось скидывать его к черту, чтобы проходец мог лететь нормально. Его задние гравидвижки уже гудели от натуги. «Да уж, хрена себе, сколько же весит этот сраный ктырь? Тонна?» «Может, и больше». «Ну вот, так говорили, что коровы не летают». Пока мы сталкивали тушу, ктыри окружили нас со всех сторон но пока они решались вновь кого-то из людей вытащить. Одна из наиболее наглых тварей подлетела сбоку и вцепилась в двери проходца, но наш водила был не промах. Сначала дернул проходец в сторону, словно размахиваясь, а затем крутнул руль, заставляя машину врезаться в наглого ктыря. Тот, явно не ожидавший от человека в такой подлости, получив удар многотонной машины, которая помяла ему крыло или вовсе сломала, загудел на всю мощь, пытаясь набрать высоту. Вместо этого он медленно опускался все ниже и ниже, пока, наконец, не уткнулся в землю. Он закувыркался, поднимая облако пыли, и не замер на земле. Тем временем пальба продолжалась. Мы лупили бактерием со всех стволов. Они, видимо, не ожидавшие такого отчаянного сопротивления, совершенно растерялись. Просто летели рядом, делая ложные выпады, якобы пытаясь выдернуть кого-то из нас. Но то ли у них не получалось, то ли они не отваживались. И пока что никакого результата это не приносило. А вот наш обстрел приносил. За проходцем тянулся след из сбитых ктырей. Тут и там лежали здоровенные тела, дергающие в последних конвульсиях лапами или крыльями. Кто-то пытался ползти. Пострадавшие меньше даже пытались взлететь. Но только получалось у них плохо. Если какой-то твари удавалось оторваться от земли, поднималась она невысоко, летела недалеко. К тому же из нее обильно вытекала жижа, заменявшая кровь. Пролетев несколько десятков метров, раненый ктырь в лучшем случае просто садился назад на землю, а в худшем — камнем падал вниз. И уже не пытался взлететь, даже не шевелился. «Мы почти дома, ребята!» Раздался крик деда. Я быстро обернулся. «О, а вот и наш ванпост. Я вижу, как на стенах забегал народ, как бойцы занимают позиции, как оживают лучемёты и наводятся в нашу сторону. Всего-то осталось метров триста. Я не заметил, когда именно бойцы Саванпоста вступили в дело. Наверняка они стреляли по тварям, которые находились подальше, так как не хотели зацепить нас. Но и это была отличная помощь. Искончаемая туча актерии наконец-то начала редеть. Они возмущенно жужжали, но продолжали упрямо нас преследовать. Более того, вновь набрались смелости и наглости, пытались вытащить кого-то из нас из проходца. Но все мы были в рыцарях, а спасенные бойцы в обычных шабах находились в салоне, вели огонь из окон. Твари кружили над нами, предпринимали новые и новые попытки атаковать, вытащить кого-то из нас, но все было бесполезно. Вообще, мне показалось странным, что ктыри пытаются забрать человека, находящегося в самом кузове, ближе к центру, а не вытащить кого-то возле бортов. Ведь человеку борта более уязвим. Даже если не получится поднять его в небо, бедологу можно просто вытащить из прохода, скинуть. Но или тупые, и не понимали этого, или. Не всегда приучали к тому, что не нужно считать себя самым умным. Если кто-то действует глупо, неразумно и даже откровенно по-идиотски, это вовсе не значит, что все действительно так и есть. Вполне возможно, что в силу собственной ограниченности ты не видишь всей картины, не понимаешь его задумки. Всегда нужно глядеть по результату. Иногда даже самое дебильное начинание приводит к успеху. И тогда, глядываясь назад, все, казавшиеся тебе тупыми действиями, вдруг обретали логичность, становились понятными. Или даже единственно верными. Вот и здесь так же. То, что я не понимаю логики к тыре, не значит, что у них ее нет. Они пытаются добиться какого-то результата, но какого? Какова их цель? В этот момент проходец уже влетел в ворота Ванпоста. Ктыри, летевшие с нами, получили по полной программе. В них с близкой дистанции ударили и бойцы с машины, и бойцы, находящиеся внутри Ванпоста. Я уже молчал о лучемётах, которые били твари одну за другой. «Тащим пленово в донжон! Быстро, быстро!» заорал майор, и вот здесь раскрылась логика ктырей. Стало понятно, что им на самом деле было нужно. Четверо бойцов, тащивших пленного стратега, подверглись яростной атаке. Не меньше дюжины гигантских мух накинулись на них, пытаясь оторвать от стратега. Одна меская тварь попыталась его унести, но я не позволил. Длинной очередью, прошедшейся снизу вверх от брюха до башки, я прошел к тыре. «Они пытаются забрать пленного огонь! Не подпускать их!» Орел уже я. Мгновенно вокруг четверки бойцов, тащивших ценную ношу, собралась живая стена, ощетинившаяся стволами и беспрестанно палящая по противнику. Это дало нужный результат. Мы быстро приближались к донжону. Ктыри, осознавшие, что вот-вот провалят задание, в ярости бросались вперед, пытаясь растолкать нас, добраться до стратега. Одну из таких наглых тварей, словно бык, рвавшуюся сквозь наше построение, я убил в упор. Полил в нее очередями, а она продолжала упрямо ползти вперед, расталкивая с задницей бойцов. Но все же я ее остановил. Давай, давай, быстрее! – рал майор. Наконец четверка с грузом добралась до донжона, прошла сквозь двери, оказавшись внутри помещения. Остальные бойцы стали на входе, не давая актерим ни единого шанса проникнуть следом. Их стоя кружила над нами, они зависли в воздухе, отчаянно жужжали, дергались, пытались нас растолкать но их быстро останавливали. Со всех сторон по ним полили, и в скором времени вход в донжон был завален трупами ктырей. Вскоре они сдались. Осознав всю тщетность своих попыток, куция стая, в которой осталось в лучшем случае несколько десятков ктырей, лиска взмыла вверх, развернулась и полетела восвоясь. Прошло уже несколько часов с момента, как мы вернулись на аванпост. Майор был уверен, что жуксы, ну или улей местных, предпримет еще одну атаку отбить стратега. Но пока все было тихо. Мы строили гипотезы и теории насчет того, почему гигантские насекомые стали подчиняться жуксам. Идеи были самые разные, даже самые дурацкие. Но разумеется, ни одну из них невозможно было подтвердить или опровергнуть. Все это было гаданием на кофейной гуще, не более того. Майор двое бойцов с ним закрылись в помещении со стратегом где, как мы считали, контрразведчик принялся за допрос ЖУКС. Уж не знаю, получалось у него или нет, но с самого момента, как они там закрылись, ни майор, ни бойцы из комнаты не выходили. Забеспокоившись, Рамбо послал к ним одного из наших, но того быстро выперли, аргументируя тем, что он мешает. Зато он убедился, что с людьми все в порядке, стратег не освободился. Пока мы успокоились. Усиленная вахта на стене тянулась уже четыре часа. Но нас было не так уж много, и людям требовался отдых, особенно нам, вернувшимся из рейда. Так что, когда начало вечерить, Рамба отменил дополнительные посты. Оставил стандартную смену часов, остальных отправив спать. Такой кайф был, наконец-то, стащить себя рыцаря, принять душ и позволить телу подышать. А уж когда удалось сесть за стол и поесть спокойно поесть спокойно, мне все же не дали. За наш столик присел бывалый. Привет, кивнул он всем присутствующим и уставился на меня. Слушай. «М? Я ведь не поблагодарил тебя за то, что вытащил меня и моих ребят. Брось, вы сделали бы то же самое для меня. И мы еще не закончили. Надо найти остальных из вашего отряда. Я с вашим командором уже поговорил. Обещал завтра подумать и что-то решать. «Ну, раз наш рамба пообещал...» все понимаю, чувак за своих переживает. Но я, если честно, сейчас мечтал только об одном — спокойно поесть и, наконец-то, завалиться спать». В последние дни забрали слишком много сил и нервов. «Слушай, я чего хотел-то? В общем, спасибо за все и... Держи». Он воткнул в пластиковый стол передо мной складной нож на вид старинный, повидавшей виды. «Спасибо, конечно, но...» Это старый нож. Еще мой отец им владел. Ему подарился служивец, которого отец спас. Потом отец отдал его мне, когда я в ВК и записался. Ты спас меня, и теперь этот нож твой. Благодарю, но это уже лишнее. Нет, ты не понял. Этот нож не подарок и не трофей. Это эстафета. Считай талисман, который может спасти жизнь своему товарищу. Мне он ее уже спас. Теперь он должен быть у тебя» и, надеюсь, когда-нибудь и ты его передашь другому человеку, который поможет тебе». Что ж, после такого объяснения отказываться было как-то действительно неудобно. «Спасибо», — буркнул я, вытащив нож из стола и осмотрев его. не благодари. Владей, помню, его нужно отдать тому, кто спасет твою задницу. Это уже традиция». «Хорошо, понял. Ну, тогда приятного аппетита». С этими словами бывалый поднялся со стула и пошагал прочь. Я же вернулся к трапезе. Закончив с ней, сразу направился в кубрик, закрепленный за мной и моими товарищами. Без лишних слов увалился на койку. Ах, кайф, непередаваемый. Понять меня сможет только тот, кто ночевал в поле, лазал днями напролёт по всяким буреломам еще и в полном доспехе с экзоскелетом. Отрубился я практически мгновенно, чего за мной обычно не наблюдалось. Когда я продрал глаза, в нашем закутке только на соседней полке лежал Куча. Глядел на экран своего приватника и хихикал. «Привет. А где остальные?» «Дед вооруженный. Чух вроде с ним. Такахась дежурит на стене. Выдру в столовой». «Ясно». Я сел на койке. «От же меня разморило вчера. И ведь столько продрых, а спать все равно хочется». Я сидел и кунял, но смех Куча заставила меня снова открыть глаза. «Чего ты там ржёшь?» «Да, видос тут смотрю». Записал на корабле, как чувствовал, что тут будет полная задница. «Что за видосы?» Спросил я, поднявшись и подтягиваясь. «Опять твой фрегатик быстрый? Детская фигня?» «Сам ты детская фигня. Фрегатик — это глубочайшее кино со смыслом, ног ты понимаешь. Так что смотришь?» «Да, смешные видосы с тупыми девками». Махнул рукой кучу и снова заржал. <с> «Нет, ну ты глянь, глянь!» Он развернул ко мне приватник, и я заглянул в экран. Там девчонка на фоне то ли парка, то ли леса, судя по ограждению, на какой-то цивилизованной планете пыталась перепрыгнуть эти самые ограждения, но вместо этого, нелепо взмахнув руками, упала на землю. «Боже, сколько уже человечеству лет, а их все равно продолжает смешить, когда кому-то другому стало больно!» появившийся в дверях нашей комарки выдра неодобрительно покачала головой. Не, ну ты это видела, это ж надо было до такого додуматься, вот ведь тупые девки. Выдра сделала резкое движение рукой и небольшой выкидной нож воткнулся в матрас как раз между ног кучи. Ну, э, я имел в виду, что бывает такие тупые среди девок, но не тебя имел в виду, ты не тупая девка. Я хмыкнул. Ну, в смысле, девка, но не тупая. Выдра нахмурилась еще больше. Я смотрю, тебе яйца вообще не нужны. Да я это, ну, не того. Ага. Ладно, живи уже, собака красноречивая. Она повернулась ко мне. Выдрахся, Ну, пошли, командор зовет.